Глава четырнадцатая. Арман отбросил от себя уже обескровленное женское тело и откинулся в огромном кресле, убрав каплю крови со своего подбородка. Он чувствовал себя потрясающе. Шаг за шагом его план превращался в жизнь. Сегодня он заставил Софи действовать. Быстро, решительно. Вампир улыбнулся, обнажив окровавленные клыки и постучав пальцами по подлокотнику кресла. «Глупые женщины. Им никогда не выиграть». Разве можно выиграть, когда тобой управляют чувства и эмоции? 150 лет он держал Анну в страхе, чтобы она захотела свободы. Молила его о ней. Идиот. Он и не собирался ее убивать, потому что она была частью его успешного плана. За более чем тысячу лет Арман прекрасно предугадывал каждый людской шаг. И именно это давало ему неоспоримое преимущество. В этом веке он узнал чудесное слово «квест». И оно лучше всего здесь подходило под описание этой борьбы потому что, что бы они ни предприняли и как бы ни развивались события, я всегда буду на шаг впереди. Сейчас же он хотел найти Шона Блэкмора. Вот ему бы он с удовольствием оторвал голову, потому что именно Шон обвел его вокруг пальца, заставив поверить в то, что им руководит зависть к силе братьев и желание власти. А это чувство было отлично знакомо первородному вампиру. Или я сам себя обманул. Хотя он не мог не признать, что именно Шон подбросил ему отличную идею, как открыть чистилище. Вот только Арман немного изменил этот план, сделав его многогранным. Он не будет убивать Рея. Ему нравилось наблюдать за этим охотником, следить за себе подобными. Лишь об одном жалел Арман. Что у Рея есть сердце, и им руководят эмоции. Что охотник не может быть хладнокровен, как он. Этот гибрид мог бы стать идеальным воином в моей коллекции, если у него забрать сердце. Но, увы, он останется только частью моего плана. Чем дальше в лес заводила дорога, тем сильнее нервничал Джаспер. Он то и дело поглядывал на верхушки деревьев, страшась того, что в любой момент зайдет солнце. А провести весь день в багажнике своей же машины ему совсем не хотелось. «Может, объяснишь, зачем мы здесь?» Процедил он сквозь зубы, обращаясь к девушке. «Остановись», — тихо произнесла Софи, вглядываясь в густую чащу леса. «Мы приехали». Как только двигатель смолк, Софи выбралась из машины. «Иди сюда, София. Мы покажем тебе. Забери его. Убей его». Голоса становились все громче и громче, подсказывая девушке, что она на правильном пути. И София направилась в лес. «Ты с ума сошла?» — завопил Джаспер, не понимая, что ему делать. «Они зовут меня», — ответила девушка, показывая рукой в темноту. «Души умерших хотят мне что-то показать. Ты не можешь пойти одна». Возразил мужчина, догоняя девушку. Но как только он поравнялся с ней, голоса замолкли, словно не хотели открывать свои тайны кому-либо еще, кроме избранной. Останься здесь, попросила Софи. Они не хотят, чтобы ты шел со мной. Скажи им, что я тебя охраняю, рявкнул Джаспер, снова взглянув на верхушки деревьев. Останься, пожалуйста, протянула жалобно девушка. Дай мне шанс разобраться во всем. Он колебался. Отпускать ее одну было слишком опасно но и эти души не хотели его видеть. И что я ему же сделал? — Ладно, — пробурчал вампир. — Если через десять минут ты не вернешься, я иду за тобой. И мне наплевать на эти умершие души. Рэй мне голову оторвет. Софи посмотрела на него с благодарностью и согласно кивнула. И Джасперу ничего не оставалось, как смотреть на то, как девушка пробирается в темную чащу леса в полном одиночестве. Он вернулся к машине и набрал номер Рэя. — Быстро езжай сюда! — простонал он, как только услышал голос друга. «Твоя возлюбленная ведет беседы с душами умерших, и теперь бродит одна по лесу». Как ни странно, Блэкмор не начал осыпать друга проклятиями за то, что он отпустил ее одну. А молча выслушал, где имена они находятся. «Понял. Минут и буду на месте». Отчеканил Рэй и бросил трубку. Джаспер посмотрел в темноту леса, куда исчезла Софи, и нахмурился. Он был уверен, что слышал голос Шона Блэкмора рядом с другом. «А он там какого чёрта делает? Что вообще происходит?» софия уже очень прилично отошла от машины и сейчас боялась того что джаспер все-таки применит свою угрозу и последует за ней ведь шла она уже почти десять минут голоса зовущие ее становились все ближе и ближе громче и громче и резко затихли где вы тихо прошептала софи пытаясь осмотреться закрыв глаза она сконцентрировалась на своих магических силах вытянув руки вперед ладонями вверх она едва слышно произнесла огонь на ладонях появилось пламя освещая темноту леса окружавшую ее софи громко охнула наконец увидев куда ее привели голоса это были развалины неизвестного сооружения серые обломки стен были увиты плющом в некоторых местах покрытым хом и уходили казалось глубоко под землю девушка покрутилась вокруг в попытке осмотреться словно вспышкой в ее сознании появилось видение старинного монастыря с высокими стенами «Господи, это же он!» — чужим голосом произнесла Софи, понимая, что это развалины старинного монастыря из-за ее видения. Но как же так? Она вновь повернулась лицом к серым обломкам стен и, набрав побольше воздуха в легкие, прошла между двумя каменными столбами, которые раньше выполняли роль ворот. По крайней мере, именно так она это запомнила. Ступая аккуратно, Софи продвигалась все дальше, в полной уверенности, что монастырь не просто разрушен его поглотила земля словно она хотела спрятать что то от посторонних глаз зеленые глаза нашли высокий козырек вернее то что от него осталось и она повернула голову в сторону туда где стоял монах из за ее видения именно там должен был находиться этот зловещий коридор который так ее испугал Софи казалось что ее сердце бьется через раз ей было до безумия страшно но остаться безучастной к этой подсказке она просто не могла Раз ее предки хотят ей это показать, значит, так и должно быть. И девушка медленно направилась в сторону, где были собраны все ее внутренние страхи. Она практически дошла до нужного места, как земля под ее ногами задрожала, словно собиралась разверзнуться прямо под ней. Софи попыталась отскочить в сторону, испуганно наблюдая за странным явлением. Страх заполнил всё ее нутро. Огонь в руках потух, потому что эмоции заглушили магию. «Нет, нет!» Испуганно закричала она и бросилась назад, пытаясь убраться отсюда подальше. Но не успела. Земля разверзлась прямо перед ней, и Софи с пронзительным криком полетела вниз. В пугающую темноту. Джаспер нервно ходил туда-обратно, поглядывая то на верхушке деревьев, то в темноту леса. Он не знал, что ему делать, если вдруг Рей не явится вовремя. Рисковать своей шеей ради девушки — плохой вариант. Солнечные лучи быстро превратят его в пепел, и он просто не успеет оказать помощь Софи поэтому оставалось только ждать. Какого чёрта я её отпустил? Но когда через обещанных пятнадцать минут через ночную мглу пробился свет от автомобильных фар, он вздохнул с облегчением. Рэй выскочил из машины и тут же подлетел к Джасперу. Куда она пошла? «Туда», — Джаз кивнул в сторону. «Минут пятнадцать назад. Я сразу набрал тебя. Кстати, мне кажется, что Арман стал ещё более безжалостным». Он загипнотизировал вампиров, и они бросались в окна дома Софи, тут же сгорая. Судя по всему, нашему первородному вампиру безумно хотелось запугать девушку. «Арман очень хороший тактик», — произнес Шон, выбираясь из машины. «Его будет крайне сложно перехитрить. Пока мы делаем один ход, он использует несколько». «А что он тут делает?» Голос Джаспера стал ледяным, и мужчина тут же оскалился. «Джаз», — Рэй хлопнул друга по плечу. «Успокойся, он мой брат, мы все выяснили». В глазах Джаспера появился красный блеск, а лицо скривилось, словно от отвращения. Шон же смотрел на него абсолютно спокойно. «А что же ты, Шон, такой хороший брат, дал Рэю выбор и не помог справиться с внутренним монстром, который в нем пробудился?» — поинтересовался насмешливо он. «Три года этот монстр проливал кровавые реки, за что он ненавидит и сжирает себя изнутри до сих пор. А, брат, что ответишь?» «Что мы те, кем сами хотим быть, Рэй мог справиться сам», — усмехнулся Шон если бы научился контролировать свои эмоции. Он и человеком-то эмоции контролировать не умел, и ты об этом прекрасно знал. А при обращении все инстинкты обостряются. «Заткнитесь!» — закричал Рэй. «Сели в машину, оба, и убрались отсюда, пока не настал рассвет. Живо!» Ярко-желтые глаза смерили двух враждебно настроенных мужчин гневным взглядом. «Я не поеду», — ответил Шон. «Я пойду с тобой». «Сел в машину!» — оскалился Рэй. «Ты сгореть хочешь?» Шон бросил на Джаспера ненавистный взгляд. Пронзительный женский крик мгновенно оживил троицу, приведя ее в чувство. Блэкмар тут же бросился в лес. «Джас, забери этого упрямца и убирайтесь отсюда к чертовой матери!» — крикнул Рэй и, применив скорость, помчался к Софи. «Не бойся, милая, я уже рядом». Софи оторвала голову от пола, все тело невыносимо болело. Она боялась пошевелиться. Боялась почувствовать острую боль от поломанных ребер и конечностей. Ее окружала непроглядная тьма. И ей на мгновение показалось, что на улице было намного светлее даже без огня. Тут же был полный мрак. Она пошевелилась и перевернулась на бок, прислушиваясь к своим ощущениям. Боль уходила. Надеюсь, я ничего себе не сломала. Тихий скрежет заставил ее забыть об осторожности и боли и вскочить на ноги. Точно не сломала, но ногу ушибла. Она закрыла глаза и попыталась успокоиться. Но тихий шепот и скрежет Точности, как в ее видении, раздавался совсем рядом. Огонь! Все звуки тут же затихли. София открыла глаза, осматривая свою ловушку, и подняла голову вверх, отметив, что только что упала с расстояния двухэтажного дома. Боже, а как же я выберусь назад? Надеясь на то, что все-таки Джаспер применит свою угрозу и пойдет ее искать, она решила осмотреться. Не спеша, она двинулась вперед по коридору, прихрамывая на ушибленную ногу. Все было в точности, как в ее видении, кроме стен. Они не были влажными или покрытым хом, скорее наоборот, здесь было очень сухо, но запах многовековой пыли не позволял ей дышать полной грудью. Интересно, сколько веков назад здесь был монастырь, что он так глубоко ушел под землю? И чем дальше Софи шла по коридору, тем страшнее ей становилось. Она знала, что должна увидеть каменную статую воина, у которого будет лицо Рея. Девушка дошла до небольшого зала, где по ведению испарился монах, и осмотрелась. Воина не было. Никакого каменного изваяния. Значит, Шайла была права, и это была игра моего воображения? Она прошла через маленький зал и остановилась у узкой двери. Что там? Ей пришлось приложить все усилия, прежде чем раздался громкий скрип, известив о том, что дверь открылась. Из темноты подол ветер, растрепав светлые волосы софи снова обратилась к магии и уже через секунду снова держала на своих ладонях огонь и призвав на помощь все свое самообладание шагнула вовнутрь зеленые глаза расширились от ужаса когда она увидела свою находку каменные статуи тринадцати девушек находились в этом маленьком помещении образовав полукруг все изваяния стояли с одинаково опущенными головами словно они покорно приняли свою участь это еще что такое Софи подносила пылающую ладонь каждой девушке, рассматривая их лица. Работа этого скульптора впечатляла. Тонкие линии красивых лиц, распущенные волосы и прически из кос — всё было передано до мелочей. Даже длинные одеяния были изображены так, словно мгновение назад их колыхал ветер. Громкий скрежет по каменной стене, раздавшийся в большом зале, заставил Софи испуганно оглянуться. Она нервно сглотнула и закусила от напряжения губу. Огонь в ее руках начал дрожать, знак того, что ее эмоции начинали брать над ней верх. Сафи крепко зажмурилась, пытаясь совладать с ядовитым чувством страха и безумной паникой. «Дыши, успокойся. У тебя есть магия. Управляй не только ей, но и эмоциями». Скрежет становился все ближе и ближе к этой маленькой комнате и звучал так, словно кто-то царапал чем-то очень острым по каменной стене. Софи набрала в грудь побольше воздуха и решила взглянуть в лицо своему страху. Ступая несмело, она вышла в большой зал, освещая его ярким пламенем на своей ладони. И из ее легких вырвался облегченный вздох. Рэй! Она бросилась к мужчине, обняв его. Огонь тут же потух. Мужские объятия были такими сильными, словно Рэй боялся ее потерять. Боялся отпустить. Огромная ладонь гладила светлые волосы. Эвелин, моя Эвелин, прошептал мужчина, не выпуская ее из объятий. Софи замерла, окаменела в мужских руках. Эвелин, пытаясь не поддаваться панике, она медленно повернула ладони и вытянула руку за его спиной. Огонь. Слабый свет пламени осветил зал за спиной мужчины, но он все так же продолжал сжимать ее в крепких объятиях. Взгляд Софи упал на тяжелый меч, который Рэй откинул в сторону, когда она побежала к нему. Зеленые глаза скользнули по мужскому плечу, изучая светлую рубашку и странную вышивку на ткани. Запах многовековой пыли резко ударил в нос. Только сейчас она это очень остро ощутила. «Бог ты мой!» По телу пробежала дрожь, и Софи тут же отстранилась от мужчины, чтобы взглянуть на него. Ужас отразился на ее лице. Но в серых родных глазах читалась такая любовь, что она на миг растерялась. Была словно под гипнозом. Рэй, невольно вырвалась у нее. Нет, милая, мужская рука с нежностью провела по ее щеке. Верят. Мужчина усмехнулся и убрал с ее лица светлую прядь. Сколько веков я по тебе скучал, моя Эвелин?